Зонирование и расшифровка значений. Двадцатый аркан — суд, призвание, род, яснознание, пробуждение. Двадцатый аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. Двадцатый аркан — суд, это вибрация рода, семейной памяти, глубокой внутренней мудрости и судьбоносных развилок, от которой порой зависит не только личная судьба, но и жизни других. Это энергия пробуждения. Не резкого, а как будто человек медленно приходит в себя после долгого сна. Он словно вспоминает, кто он такой на самом деле и зачем пришел в этот мир. Человек с этой энергией нередко живет долгое время в состоянии внутреннего сна. Может быть тихим, неприметным не проявлять себя особо ни в чем, но потом, в момент, будто бы щелкает что-то внутри и человек резко переходит на совершенно другой уровень. Это может произойти из-за какого-то события, сильной утраты духовного кризиса или наоборот яркого озарения. Суть этой энергии в осознании своей причастности к чему-то большему, к роду, к истории, к человечеству в целом. Это не просто «я живу», это «я часть чего-то великого, и у меня есть миссия». Часто такие люди приходят к философии, психологии, науке, религии. У них мощный ум, не просто логический, а глобальный. Они умеют видеть связи между событиями, вытаскивать суть из хаоса, анализировать большие объемы информации, собирать ее в целостную картину. Короче, мозг у них работает, как у чёртова аналитика высшего класса. Суд — это еще и энергия кармы, рода предков. Нередко у таких людей внутри сидит ощущение долга перед семьей, предками, потомками. Им важно восстановить справедливость, завершить некую родовую программу, закрыть гештальт не только за себя, но и за тех, кто был до них. Если эта энергия не проработана, человек может быть пассивным, застревать в прошлом, бесконечно копаться в семейных историях — обвинять родителей или чувствовать вину за то, что вообще родился. Но если он принимает силу своего рода и начинает действовать, его уже хрен остановишь. Проявленный 20-й аркан это ученый, философ, изобретатель, духовный наставник, исследователь жизни и смерти. Человек, который умеет принимать решения не просто на эмоциях, а исходя из глобального понимания вещей. И самое главное, он не боится последствий этих решений. Он берет ответствие и это чертовски достойно уважения.